17 часов. Над костром дымился солнцем медный таз. Ягоды, отдав весь свой сок, их омлели в сахаре, и заглушая запах дыма и цветов, в густом обжигающем воздухе поднимались волны вишневого аромата. Самое главное — это аккуратно косточки из вишни вынуть. Тогда у варенья вкус совсем другой, и каждую ягодку — Хоть на витрину ставь. Марья Фоминишна, сложив щепотью свои толстые пальцы, наглядно показала, какие красивые получаются ягодки. Аленка засмеялась. — Тетя Маша, у вас такие толстые пальцы, что я бы могла ваше кольцо надеть, как браслет. Старуха подмигнула ей. — Руки мои захватущие, пальцы мои загребущие. — Охота вам в такую жарищу вареньем этим себе голову морочить, — сказала Алла. Вы его ведь в жизни столько не съедите. — Нет, — не согласилась старуха, — а гость Такое варенье гостям подать — одно удовольствие. Валя дремала в шезлонге под деревом. Марья Фоминишна сосновой веткой отгоняла творение от гудящих пчел. — Это лето необычное какое-то. То дождь, то жара. Видишь, как распарилась сегодня. Гроза, видать, нынче хорошая вдарит. Старуха сняла с варенья пену. — И вишен-то такого урожая не упомню. Алла чесала у Аленки за ушами, как у кошки, и девочка довольно повизгивала и урчала. — Ты моя тезка? — Тезка. Марья Фоминишна встала со своей табуреточки. — Я в дом пойду, а вы, тезки, смотрите, чтоб не перекипело. Щепок не подкладывайте больше, на углях дойдет. Алла кивнула. — Есть, товарищ градоначальник Лула жаркая, сонная, летняя одурь. Дуркала спросила. — Валюша, скажите, пожалуйста, вы счастливы? Валя бросила на траву газету, которая прикрывалась от солнца. — Как вам сказать, Алла? Понятие счастья относится, наверное, к очень сложным, туманным категориям. Но жизнью своей я довольна. А это не переходит иногда самодовольство? Нет. Я просто не хотела бы начинать жизнь заново. А я совсем потеряла всякие ориентиры в жизни. И мне бы так хотелось начать все сначала. Почему? Нет, лучше вы мне ответьте. Что делает вашу жизнь счастливой? Ее полнота... У меня есть муж, которого я не просто люблю, а считаю человеком по-своему совершенно удивительным. И это уважение помогает мне приступать через мелкие, но неизбежные семейные недоразумения. Алла сказала раз и загнула палец. У меня есть работа, которую я считаю своим призванием, несмотря на все ее трудности и неудобства. И тот интерес, который я испытываю к своему делу, рождает, несмотря на сильную усталость порой, огромное моральное удовлетворение. «Два», — сказала Алла, — изогнула еще один палец. «У меня есть друзья, это очень интересные люди, и почти о каждом из них можно было бы написать книгу, которой бы зачитывались все. И в трудную минуту жизни они уже доказали, какие они настоящие, большие люди и какие верные друзья». — Три, — сказала Алла, и загнула еще один палец. — Ну и Аленка, конечно, — засмеялась Валя. — Четыре, — сказала Алла. — алочка здесь счет вовсе не арифметический. Ну уж, если считать, то эти точки — полюса, которые создают в нашей жизни необходимое всем нам напряжение. — Ах, Валюша, милая, какая разница в счете? Арифметический, физический он, или моральный. Важно, что вам есть что считать. А мне что считать? Крепки свои или банки с французским кремом. Да пропади это все пропадом. И она совершенно неожиданно, глухо, без слез, зарыдала. Аленка испугалась и стала гладить ее по волосам, по лицу, по рукам. — Тетя Аллочка, ну, миленькая, не плачь. Ты же знаешь, что мы с мамой твои друзья. Знаю, деточка, знаю. Алла уже справилась с собой и глядела на Валю сухими, блестящими глазами. Что делать? Что делать? Это же бред какой-то, а не жизнь. Ведь мы не любим, не уважаем друг друга, не понимаем ни слова. Хотя вроде оба говорим по-русски. Вот сегодня у него отгул, заперся с этим пинчугой, о чем-то полдня шу-шу-шу да шу-шу-шу. Ни одного знакомого приличного. Все рвань, подонки какие-то. Когда-то были у меня друзья. Всех до единого отшил. Ни пара, ни тебе. Ни к чему, они тебе. Одна зависть да сплетни будут только. Вот так зависть. Они уже все врачи да инженеры давно. А я прислуга в орлоновом костюме. И чему завидовать? Волги экспортной. Так на кой черт она мне нужна, когда я больше пешком люблю ходить? Не могу больше. Надо что-то делать. Ведь мне двадцать пять лет уже. Все проморгало. Везде к настоящей человеческой жизни опоздала Эх, Алла. Если двадцать пять лет — это конец всего, то мне в свои тридцать пять что говорить. Вы добрый, не глупый и по природе своей здоровый человек. У вас еще так много всего впереди».